Глава 13. В 1985 году о «Спиде» говорили повсюду, но эта проблема еще не имела большого значения для гетеросексуалов. «Я никогда не пользовался презервативами. Вообще ни разу. И мне повезло». Ведь рок-сцена Голливуда являла собой дикое скопище общих игл и общих подружек и бойфрендов. Возможно, в новейшей истории не было другого случая, когда разврат процветал бы столь широко. Казалось, все живут настоящим, а в жизни нет ничего запретного. Наша база в складском помещении находилась в эпицентре разврата. Она была тем местом, где музыканты группы Guns N' Roses прожигали свои безрассудные жизни. Труи моих товарищей по группе к этому моменту, по меньшей мере, время от времени употребляли героин. А Изи продолжал торговать, но все были преданы общему музыкальному будущему. Однако уже тогда личные проблемы Эксла начали влиять на группу так, как не могла повлиять даже коллективная наркомания. По крайней мере, на тот момент. Эксел был подвержен сильным эмоциональным перепадам. Иногда он жил как одержимый на невероятной энергии. Но за этим следовали долгие дни мрачного настроения. Эксел исчезал и пропускал репетиции. Поскольку я сам страдал от панических атак 17 лет, то слишком хорошо знал, насколько разрушительны проблемы с психикой. Мы с Экслом иногда общались на такие личные темы, и я рассказал ему о своих панических атаках. Я быстро осознал, что у всех в группе имелись собственные аналогичные проблемы. Но то, что мучило Эксла, было мне близко. Своего рода химический дисбаланс, который он контролировал не больше, чем я свои панические атаки. Мы обрели подобие взаимопонимания, и мне стало куда комфортнее существовать в группе. Я рос в большой семье и в детстве занимался командными видами спорта, и потому знал, как важно налаживать отношения с людьми, окружающими тебя. Непредсказуемые перепады настроения Эксла, помимо прочего, делали его чрезвычайно энергичным. И тогда в воздухе прямо-таки повисало ощущение надвигающейся опасности. Мне в нем это нравилось. Артисты всегда стремятся обрести подобную искру, а Эксел в моих глазах был настоящим панк потому что его энергетику было невозможно контролировать. В один момент зрители наблюдали на сцене спокойное горение, а в следующее мгновение эта энергетика превращалась в неукротимый лесной пожар, угрожающий жечь дотла не только концертную площадку, но и весь город. Эксел был ярким и непримиримым. И эти черты его характера помогли сформировать индивидуальность нашей группы и выделить Guns N' Roses среди конкурентов. Мы репетировали на базе дважды в день, вне зависимости от того, что вообще происходило в нашей жизни. Многие из песен, вошедших в альбом Appetite for Destruction и Джейна Lies, а также изрядное число номеров из диалогии Use Your Illusion, были написаны в том самом логове в тупике. Когда мы собирались вдвоем или втроем, всегда находились идеи для новых песен. И нашим разнородным музыкальным вкусом каким-то образом удавалось приходить к общему знаменателю. Эксел был поклонником групп Назарет, Queen и Ромеонос. Слэш любил Айра Смит, а Изи держался грубоватого рока The Rolling Stones, The Faces, New York Dolls и Hanoi Rocks. Стивен принадлежал к числу настоящих металлистов из долины Сан-Фернандо при этом питал слабость к воздушным гармониям вокальной поп-музыки 60-х, а я вносил в наш материал больше фанковых, ритмичных ходов и свирепости панк-рока. Еще одной отличительной чертой Guns N' Roses была наша открытость друг другу во время работы над новыми песнями. Написание песен — это очень эмоциональный процесс. Совместно работая над материалом, вы должны открыться другим, так что либо сдерживайтесь, либо рискуете показаться уязвимым. Но человеческая близость в нашей группе способствовала близости творческой. Мы не боялись представить наши идеи на всеобщее обозрение и позволяли остальным членам группы менять их, отказываться или вообще превращать в нечто новое, либо не позволяли. Такой уровень внутреннего комфорта способствовал коллективной работе над шикарными песнями. И никто не держался за материал, отложенный на потом или для другой группы. Мы были единым целым, и так уж мы работали. Мы, особенно Изи, Эксел и я, помимо прочего, учились писать тексты. Работая над песней, мы уделяли большое внимание всему, что лежало за пределами основной мелодии. Мы чувствовали, что это сработает, только если каждый элемент будет хорош. Вот почему мы отказались от шаблонов, которые подразумевали написание бриджей просто ради их наличия и строгого разграничения куплетов и припевов. Вместо этого мы включали в песню только те части, которые нам действительно нравились. Именно поэтому коды в песнях Rocket Queen, Paradise City или Patents звучат так своеобразно. Мы не чувствовали себя обязанными добавлять их к песням, просто были так одержимы какими-то идеями, что, работая вместе день за днем, обнаружили интересные способы превратить эти идеи в элементы песен. Позже мы написали Sweet Child to Mine и ее кода Where Do We Go Now Оказалось, как бы прикреплена к песне. Потому мы даже не ждали, что Sweet Child O' Mine станет хитом или, если на то пошло, будет издано хотя бы синглом. Когда мы начали писать песню, сформировавшая альбом Appetite for Destruction, Слэш увидел в этом шанс наконец-то отточить свои чувства мелодии в гитарных соло и звуковой напор в рифах. Слэш написал и доработал классические элементы — сумев извлечь их из темных и прекрасных глубин собственного сознания. Тот застенчивый интроверт, которого я когда-то встретил, наконец-то обрел подлинный способ самовыражения. Я помню, как сочинялась пьеса Май Мишель. У Слэша имелся отличный риф, типичный для него. Он вышел эластичный, как бы крадущийся, но поначалу Слэш играл его очень быстро. Изначальная версия рифа тоже звучит, но замедленно во вступлении. Вот этот задумчивый жуткий фрагмент, похожий на саундтрек фильма ужасов. Работая над рифом, мы вместе нащупали тот ритм, с которого начинается песня в ее окончательной версии. То сотрудничество стало волшебным ингредиентом почти всех наших песен. Одна из лучших песен того периода вынашивалась еще дольше. Ее отдельные фрагменты отсылают к самой первой песне, которую я написал. И вот 7 лет спустя, уже в Лос-Анджелесе, Базовый риф той первой песни всплыл в сознании, когда мы сочиняли очередную балладу о нашей трудной жизни. Как и в случае с Майей Мишель, один из потрясающих, звенящих и отрывистых рифов слэша превратился в вступление. А основная часть легла на риф из моей песни «The Fake» для группы «The Wains. Только теперь я играл его на бас-гитаре. У Эксла было несколько кусков текста, над которыми он работал после поездки в Сиэтл и мы написали на их основе протяженный бридж — атмосферный фрагмент, соответствовавший текстуальному фрагменту «When you high». Этот бридж переходил в бурлящий, кошмарный поток звука, поверх которого звучал вой Эксла. «Do you know where you are?» Мы назвали эту песню «Welcome to the Jungle». Впервые мы исполнили номер в клубе Трубадур в конце июня 1985 года, когда открывали концерт, перебравшийся в Лос-Анджелес сан-франциской группы Jet Boy. «Welcome to the Jungle» приняли великолепно. И с тех пор публика оживала, едва услышав вступительный риф слэша. В итоге он стал одной из наших первых музыкальных визитных карточек. К тому же мы поладили с музыкантами джетбой. У меня сразу же установились отличные отношения с их бас-гитаристом Тодом Крю. Он был так умен, что я искренне поверил. Ему приходится пить, чтобы замедлить поступление информации в мозг. Без лишних расспросов я понял, что он таким образом лечит какую-то сильную внутреннюю боль. Но тот был чертовски забавным, нес в себе жизнь и свет, и мы быстро стали лучшими друзьями. Я еще и года не прожил в Лос-Анджелесе и очень остро ощущал, что нахожусь вдали от родного дома, от своей семьи и друзей детства. Трудно описать, как много значила для меня эта стремительно завязавшаяся дружба с Тодом которая почти сразу же переросла в постоянные тусовки. Тут с парнями из Гансен Розес заложили новый фундамент моей жизни, стали своего рода семьей. И, черт возьми, нам было весело. Тот слыл изрядным пьяницей и часто отрубался в самое неподходящее время. В клубах, в коридорах квартир, на тротуарах, да где угодно. Еще трудно описать охватившее меня возбуждение, когда стало ясно, что число фанатов нашей музыки стремительно растет. Всего за несколько месяцев мы прошли путь от игры перед десятком слушателей до аншлагов в самых крутых клубах Лос-Анджелеса. Когда все срабатывает как надо, и вы ощущаете прогресс, это работает как серьезный импульс. Тем важнее, что наш прогресс в значительной степени определялся новыми песнями, которые мы продолжали писать. В следующий раз, когда мой брат Мэт вышел с нами на сцену, через несколько месяцев после того, как он выглянул из-за кулис и увидел пустой клуб, публика уже знала наши песни и подпевала: Я не мог не заметить облегчение на лице Мэта. Но устойчивая траектория успеха еще не сложилась. Мы по-прежнему играли массу случайных концертов. На следующий вечер после первого исполнения Welcome to the Jungle в клубе Трубадур мы играли в студенческом общежитии Калифорнийского университета Лос-Анджелеса и получили 35 долларов и бесплатное пиво. Это был один из спонтанных концертов, организованный прямо в день проведения. Студенты не очень понимали, как реагировать на нашу группу, и большая часть зрителей свалила. Возможно, нас не очень хорошо приняли из-за дикого поведения безмозглых приятелей Эксла. Зато нам досталось халявное пиво. Нам все еще приходилось работать на дневных работах, за исключением Стивена. Его выгнали из дома в 12 лет, и он рано познал трудную жизнь на улицах. При этом Стивен был совершенно бескорыстен. Если он ухитрялся настрелять денег на гамбургер или пакет чипсов, то делился едой со мной или с любым из ребят. Причем независимо от того, насколько был голоден сам. Слэш работал в газетном киоске Centerfold News на углу Мелроуз-авеню и Фервекс-авеню. К счастью для нас в киоске был телефон, и Слэш обычно оставлял номер телефона Centerfold News организаторам концертов и клубным промоутерам. Иногда он всю смену висел на телефоне, пытаясь организовать нам концерты, либо обзванивая людей из телефонного списка рассылки, чтобы загнать билеты или рассказать о концертах. Слэш был прирожденным продажником и умел заставить людей купить билеты на наше выступление. В итоге его вытурили из киоска за то, что он подолгу болтал по телефону. Я все еще работал на бандитов непонятного восточноевропейского происхождения, перевозивших канцелярские принадлежности. Поначалу парни, которые управляли компанией, казались мне довольно страшными. Они выглядели так, будто проходили кастинг на роль отрицательных киноперсонажей в компании Central Кастинг». Грубые черты лица, непонятный акцент и резкая манера общения в спортивных костюмах и с пистолетами за поясом. Из-за этого я порядком волновался. Но они относились ко мне хорошо. Это была постоянная работа. И после того, как я пробыл там полгода, я почти уже чувствовал себя частью команды. Наверное, именно поэтому я пытался устроить Изи к себе на работу. Изи попал в единственную комнату, где действительно занимались продажами канцелярских принадлежностей по телефону. На третий день работы он опоздал и один из боссов отвел меня в сторону. Майки, даже мама называла меня дафом, но эти парни звали меня по имени, которое значилось на моих водительских правах. Майки, твой друг, он нехороший. Твой друг, он наркоман. Со мной работал там белый парень по кличке Блэк Рэнди выступавшей в Лос-Анджелесской панк-группе «Блэк Рэнди и Metro Squad. Сумасшедший чувак весь день на работе, он занюхивал спидболы, но почему-то боссам он нравился, и они держали его при себе. Блэк Рэнди любил Гансон Розес. Он всегда говорил, «Я буду менеджером вашей группы. Вы развязаны прямо как Нью-Йорк Доллс, и вы станете первыми в этом городе». Как-то он заехал на репетицию на автобусе и привез детские костюмы для Хэллоуина. Хотел, чтобы мы надевали их на сцене. Он снимал на видео и нас, и себя, когда баловался спидболами. Само собой, он стал нашим первым менеджером. Но у Блэка Рэнди был спид, и через какое-то время он умер. «Чувак, ты знаешь каких-нибудь менеджеров?» — спросил я как-то у Блэка. «А то я могу позвонить приятелю», — ответил он. Потом Блэк перезвонил и сообщил, что его приятель не заинтересовался предложением. К тому времени я разошелся с Кэт и съехал из квартиры в эль -Серитто. Иногда я ночевал у какой-нибудь девушки недалеко от базы, а иногда непосредственно на базе. Точно так же делали и другие ребята. Мы мотались по округе, встречались с подружками, стриптизершами, у них-то всегда были квартиры и деньги. Или ночевали у себя на базе. Как Изи рассказал местной газете, через несколько месяцев мы жили там как крысы в коробке. Каждый участник группы теперь существовал исключительно для того, чтобы писать песни и играть их, и почти все другие заботы отошли на задний план. Для меня это был один из редких периодов жизни, когда у меня не имелось постоянного адреса. Но в этом виделся удивительный обряд посвящения в рок-музыканты. Теперь дух товарищества в группе Гансен Roses можно было сравнить только с кровным родством, как будто бы этот дух существовал с древнейших времен. И... Как случилось и в древности, когда первые животные выползли из первобытной тины, все пошло наперекосяк. В то время секс у нас был абсолютно безудержным, и все музыканты переболели венерическими заболеваниями. Еще бы, мы жили и трахались в такой тесноте. К счастью, в моем случае я получил добрый совет от одного из моих шуринов, врача по профессии. Оказывается, можно принимать дешевые антибиотики, которые используют для очистки аквариумов и продают в зоомагазинах. А вот так выяснилось, что тетрациклин полезен не только при гниении хвостов и болезнях жабр у аквариумных рыб, он также отлично справлялся с сифилисом. Без визита к врачу, без дорогих рецептов, без необходимости изображать стыд перед монахинями в бесплатной клинике именно это мне пришлось пережить в юности в Сиэтле. Кому нужна медстраховка, если существуют зоомагазины?